Часть вторая. Глава первая. Один. Когда мы вернулись домой, я долго грелась под душем, а потом сразу пошла спать. Но не уснула и испугалась, что во сне меня снова заберут в захолустье. Лежала и слушала разные партии из того французского мюзикла, а потом мне снился мой актер. Как будто он потерял своего черного кота где-то у нас в районе. И мы ходим, ищем, кричим «Муан! Муан!». Мы везде расклеиваем объявления, но они почему-то на французском, их не поймут. А потом я понимаю, что надо спросить у того, кто знает всех наших местных кошек, но никак не могу вспомнить, кто это. А потом сон рассыпается на мелкие бессмысленные ситуации. Я просыпаюсь следующим вечером. Темно. Мама уже дома. А может, она вообще не уходила на работу и меня берегла? Не знаю. Может, спрошу, если силы будут. А пока — душ, таблетки, и надо что-то чистое надеть. Сижу в халате, грызу яблоко. вспоминая, что вчера было со мной здесь, а что там. Мама приносит пластиковую корзинку с чистым бельем но не уходит из комнаты. Стоит и молчит. Я боюсь, что она начнет расспрашивать про вчерашнее. А она вздыхает и просит. «Вика, я сережку потеряла. Ты можешь посмотреть?» Я сразу включаю фонарик в телефоне. «Где? Под ванной?» «Да нет же, Викуша. Мама морщится, будто ей сейчас таблетку глотать, большую капсулу. Ты можешь...» Так посмотреть, как умеешь. Как тогда про бутылку? Маме нужна картинка из моей головы. А в захолустье нужны картинки из моей жизни. Или с чьей-то еще Экран все примет, съест и не подавится, как Тьма и говорила. А я думала, что это она про Юру. А Тай говорила, что Юра, Тай, Тьма, Лари и мама Толли. Я сейчас их немного боюсь, будто они морок. Нечто неживое, типа демонов. «Вика, ты не сердись, пожалуйста. Ну не можешь и не надо. А мама у меня живая. Какая есть, моя. Да бог с ней серёжкой. Домовой поиграй и отдаст. Вика! Мам, я тебя люблю. Я не вижу картинку. Я знаю, ну как то, что сахар сладкий, а летом тепло». Мамина сережка на балконе валяется. Утром снова будет светло. Мама пойдет снимать стирку и увидит. Я не скажу, а то она перепугается. Ей за меня страшно оказывается. Я раньше не могла сообразить. Теперь соединилась. Сахар сладкий, летом тепло. Мама за меня переживает.